Воспитание, образование. Воспитание в детях мужества и бесстрашие. 19 июня 33 Каждая мать должна воспитывать в сердцах детей своих любовь к подвигу, героизму и самоотвержению во благо человечества. Это не есть восхваление войны в ее одном и прямом смысле, Но можем ли мы обманывать себя, что мы не живем среди самой страшной и губительной войны всех видов? Война духовная гораздо ожесточеннее всякой войны в обычном ее понимании. Вот почему так важно воспитывать мужество и бесстрашие. Качество, которое прежде всего должен развить в себе ученик-владык света. Но при существовании прочной нити связи С иерархией. Мужество и бесстрашие проявляются совершенно естественно, ибо рука иерарха всегда отведет решительную опасность и проведет путем победным, но, повторяю, при условии неотступного памятования о руководителе. Не раз мы имели возможность испытать на себе это замечательное воздействие. В минуту опасности на нас нисходило полное, поражающее спокойствие и знание, что все обойдется прекрасно. Лично мне гораздо симпатичнее мужественное самопожертвование и исполнение долга перед Родиной, нежели современное движение среди цвета молодежи одной страны, выразившееся в резолюции «не сражаться за Родину в случае войны». Вы скажете, а как же знамя мира? И, пожалуй, у вас явится даже сомнение, не тайна ли я сторонница войны. Нет, война для меня явление несказуемого ужаса, ибо не знаю более дикого проявления невежества. Но так как мы живем в мире, где все еще и прежде всего уважается физическая мощь, и придется долго еще внедрять в сознание молодых поколений об ужасах и противозаконности всякого убийства и захвата, то мы... Воспитывая в этом направлении сознание молодежи, все же не должны лишать его мужественности и красоты исполнения долга перед своей родиной. Кто же захочет представить собой зрелище покорных овечек перед волчьей и тигровой пастью? А пасти эти протягиваются со всех незащищенных углов. Пока не будет понято сотрудничество народов, До тех пор мы будем находиться под вечными угрозами войн и захватов. Лишь Всемирная Лига культуры при ее правильном понимании сможет в будущем дать решение многим, казалось бы, неразрешимым проблемам.